Глава двадцать пятая. Имение Самарина. В стиле классицизма она являла собой пример вычурности и богатства. Господский дом находился по центру, сразу напротив главных ворот, но благодаря фонтану и роскошному саду, разбитому в 20 шагах от парадной лестницы, был виден гостям лишь наполовину. Справа и слева от него тянулись изогнутые крылья хозяйственных построек, предназначенных также для проживания слуг. Все было выполнено в одном архитектурном стиле И гармонично дополняло друг друга Описав полукруг вдоль фонтана Путешественники остановились у главного входа Где их уже ждали На крыльце стояла невысокая белокурая женщина В белоснежном атласном платье с кринолином «Добрый день, господа!» Голос дамы был тих. и мелодичен, но в нем чувствовалась уверенность и напор, характерный для хозяйки имения. Здравия желаю, Анна Федоровна. Разрешите представиться. Я Виноградов Григорий Михайлович, сопровождающий семьи Петерсов, которые прибыли из Англии по приглашению на свадьбу вашей дочери. Кроме того, являясь посланником Александра II Николаевича Романова, «Я уполномочен лично засвидетельствовать почтение вашему супругу и передать ему подарок от государя в качестве жеста доброй воли и расположения монарха. Соблаговолите подсказать, где его найти». Выслушав приветственную речь, женщина слегка улыбнулась и обратила свой взор на Петерсов. «Так вы и есть те самые англичане. Леша много о вас рассказывал. Почту за честь принять вашу семью в своем доме». Анна Федоровна вновь перевела внимание на Виноградова. Григорий Михайлович, от лица рода Самариных благодарю за оказанную нам честь и расположение императора и спешу заверить вас в глубочайшем почтении и вере государю. Уверена, что мой супруг выскажет это вам лично, но пока он занят. В это время суток он упражняется в военном искусстве. Посему предлагаю гостям расположиться в имении и отдохнуть с дороги. Услышав про военное искусство, Майкл потерял обычное для англичан хладнокровие и, вопреки этикету, напрямую обратился к даме. «Прошу прощения, мадам, а нельзя ли нам посмотреть на упражнение Алексея Степановича?» Анна Федоровна вновь улыбнулась и снисходительно посмотрела на юного Петерса. «Мальчишки всегда остаются мальчишками. Уж это я хорошо знаю». «Воля ваша! Вы можете найти его на заднем дворе. Ружейные залпы укажут дорогу. Ну а прекрасных леди я приглашаю в дом, чтобы найти более спокойное занятие». Женщина хлопнула два раза в ладоши и крикнула куда-то за спину. Семён, Распорядись выгрузить вещи гостей и доставить в их комнаты!» Выросший будто из-под земли управляющий, отсалютовал по военному образцу и отправился исполнять поручение. Марта и Эйша проследовали в дом вслед за Анной Федоровной, а Виноградов, Джордж, Майкл и Герман пошли искать Самарина. Обойдя имение, они нашли ветерана на склоне холма у реки. Трое мужчин из работников усадьбы бегали по пояс в траве, держа над головами вырезанные из фанеры фигурки кабана, оленя и зайца. Самарин стоял, держа ружье на изготовку. «Братцы! А давайте так! Я себе глаза завяжу, вы будете бегать, а я стрелять на звук!» так «Как это на звук?» С недоверием осведомился один из крестьян. «Как, как?» Раздраженно ответил хозяин имения. «Бегай и кричи, бестолочь!» От такого напора мужчина потупил взор. «Так, барин, а что кричать-то?» Самарин пристально посмотрел на вопрошающего. «Вот, дурень! Ты у нас кто?» «Кабан?» «Ну, стало быть, да» «А как кабаны разговаривают?» Да хрюкают в основном» «Вот беги и хрюкай, а я тебя по голосу определю и стрельну» «А если проможешь, ворен! Не унимался фальшивый кабан «Или того хуже в меня зарядишь» Самарин сдвинул брови и грозно посмотрел на потенциальную мишень «Это когда я мазал, пёсий сын!» М -м! Взревел он, но потом, немного охладев, задумчиво добавил «С другой стороны, если без руку дернет, то...» э, «То что, Борин?» «То пожизненная пенсия семье! Вот что!» От такой заманчивой перспективы псевдолень и заяц начали тихо и, как им казалось, незаметно уходить глубже в траву «Стоять!» «Дичи приказа не было! Ну-ка, смирно!» Люди, побросав фигурки животных, вытянулись во весь рост. «Алексей, ты все никак не навоюешься?» Самарин повернул голову. По склону с сыном за руку и двумя провожатыми поодаль к нему шел человек, которого он знал и уважал много лет. Бросив ружье в траву, охотник расцвел в улыбке. Питер! «Фу! Как тебя всегда забываю! О, Джордж!» Мужчина распахнул руки, заключая старшего Петерса в объятие. «Рад тебя видеть! А это у нас кто?» Самарин с улыбкой посмотрел на Майкла. «Маленький несносный англичашка!» Юноша выпрямился и со всей серьезностью в голосе проговорил. «Здравия желаю, Алексей Степанович! В отличие от вас, я не делю людей по-половому, «Расовому или национальному признаку!» «И готов доказать это в бою!» Лишь благодаря пышным усам Самарину удалось скрыть улыбку, вызванную словами юного Петерса. Он быстро совладал с собой. «Так ты солдат!» «Прости, дружок, сразу не увидел!» «Может, из ружья постреляем, а то одному скучноват!» При этих словах у Майкла разгорелись глаза, и он забыл о всей стати и выдержке настоящего англичанина – Посмотрев сначала на отца, потом на ветерана, он тихо с мольбой продолжил. «А правда можно?» Самарин потрепал его по челке, словно сына. «Еще как! Сейчас мишени позову!» Охотник обернулся, но никого не увидел. Улучив удобный момент, вся дичь испарилась. Он вновь повернулся к Майклу. «На востоке, говорят, один вид воина должен приводить противника в бегство». «Видишь, у тебя получилось!» Несмотря на явную похвалу, мальчуган расстроился. «И что? Стрельба отменяется?» «Как бы не так!» Алексей Степанович поднял с травы ружье, переломил его в центральной части, достал из поясной сумки два патрона, вложил их в патронники, закрыл стволы до щелчка и вручил оружие парню. «Обращаться умеешь?» Мальчуган кивнул. «Отлично! Спустись немного вниз к речке, там утки плавают. Польни две!» Майкл серьезно посмотрел на Самарина. «Но убивать животных ради забавы неправильно!» «А кто сказал ради забавы? Я есть хочу! Не трапезничали еще сегодня! А если не найдешь, так по камышам пальни!» Паренек пошел вниз по берегу к хапру. Над поверхностью студеной темной воды уже начал собираться туман, легко скользивший между округлых листьев кувшинок. Джордж явно нервничал. «Не бойся! Там нет уток, да и вообще ничего нет! Только комары и рыба! Так-то и головли сейчас можно было бы с двухстволки прижать, да в воду потом лезть нет охоты! Зря беспокоишься, хороший боец у тебя растет!» В ответ Джордж кивнул и тихо произнес Ты прав, но я бы не хотел, чтобы мой сын, как и твой, когда-то участвовал в войне и в итоге пал, защищая не свой дом А это не тебе решать, друг мой На все воля Божья. Некоторое время мужчины молчали, предаваясь воспоминаниям Потом Самарин продолжил Ладно, хватит о грустном Пойдем в дом, с провожатыми своими познакомишь, а то, что они все время молчат, аж жуть берет Оставив Майкла искать вымышленную дичь у тихой вечерней заводе Хапра, вся честная компания отправилась в дом.